Глава девятая. Другие книги оказались менее страшными, однако лишь с виду. Стоило профессору начать рассказывать об их свойствах, и у меня по коже поползли мурашки. Нет предвкушения чего-то хорошего, не от восторга или удовольствия, как пишут в романах, а от страха, порой даже от омерзения. Если верить словам профессора Андриха, настоящих чернокнижников встречалось мало, а многие из их творений не сохранились. Но Сей мыслью я предпочла с ним не делиться, поэтому можно было только порадоваться. Поскольку фантазия у этих товарищей оказалась на редкость изощренная, я бы в жизни не могла себе представить зубастую книгу или флиант, открывая которой каждый должен быть готов к тому, что тот прочтет и тут же отразит на страницах все самые сокровенные мысли читателя. «Не притронусь к такому ни за что!» Существовали и книги-хищники, которые за их прочтение требовали жертвы в виде нескольких капель крови, причем расплачиваться приходилось не единожды. И как только Северин Андрих мог испытывать к своей драгоценной коллекции такую любовь? Я могла понять, что он собирает настоящие редкости, которые здесь оценивались в немалую сумму, и все же, как он только не боялся. «Ну же, подойди», — терпеливо повторил объект моих размышлений — когда я снова прижалась к стене в бессмысленной надежде слиться с ней. «Эта книга тебя не съест. Я полностью контролирую ситуацию». «Не могу», — выдохнула я. «Можешь и сделаешь», — отозвался он безапелляционно и сделал шаг вперед. Затем еще один. В следующее мгновение моя рука оказалась в его ладони, и профессор потянул меня за собой. Обратно к столу, на котором лежала с виду совершенно безобидная книга. «Я боюсь ее трогать» терзаясь подозрениями, поскольку о свойствах данного экземпляра он мне пока не рассказал», — произнесла я. «Уверяю тебя, ее воздействие ни в коем случае не смертельно. Кажется, начиная терять терпение, проговорил Андрих. Могу в том поклясться. К тому же, не забывай, что ты мне нужна живой». Хм, «Мне показалось, ли он только что пошутил?» «Ладно», — сердито буркнула я и протянула вторую руку к книге. Переплет был гладким. Точно совсем новеньким. Я должна ее открыть? Да. А ведь действительно страшно. Что же там? Совершенно пустые страницы. Белые и тоже гладкие, как зеркало. Вот видишь, совсем нечего бояться. Услышала я голос профессора, завороженно глядя на то, как под моими пальцами проявляется чернильно-черное изображение. Сначала какие-то абстрактные узоры которые затем постепенно сложились во что-то, напоминающее размашистый детский рисунок. «И что это за народное творчество?» — нахмурилась я, невольно повторив фразу из известного мультфильма о деревне Простоквашино. «Книга показывает то, что тебе сейчас нужно. Бабочка?» — глядевшись повнимательнее, предположила я. «Нет, это же не тест Роршиха, хотя весьма похоже. Не понимаю». Я пожала плечами. «Видимо, как-то неправильно она ставит диагноз, это ваша книга». «Книги не ошибаются», — оскорбился за свое сокровище профессор Андрих. «Просто им редко приходится иметь дело с существами из другого мира. Она в растерянности». «Она?» — хыркнула я, одергивая пальцы от листа, который снова стал белоснежным. Изображение начисто испарилось. «Вот ведь к чувствам книг он, значит, прислушивается, а к моим не желает». Попробуйте тогда сами. Смотри. Выпустив наконец-то мою руку, Северин Андрих прижал краешек раскрытой ладони к пустой странице. Наклонившись, я наблюдала за тем, что получится, и тут же не удержалась от смеха. А книги-то, однако, не чуждо, чувство юмора. Это. нахмурился профессор. Я зажала рот рукой, но хихиканье все равно прорывалось наружу. All you need is love, – процитировала я бессмертную песню группы The Beatles, глядя на аккуратное сердечко, появившееся на белом бумажном пространстве. Профессор Эндрих поспешно убрал руку, но сердечко не торопилось исчезать, будто поддразнивая его. – Вы ведь прокляты, – напомнила я, – а проклятие может снять только любовь. Следовательно, вы именно в ней и нуждаетесь на данный момент. Все логично. Тебе смешно? Кажется, я снова его разозлила. Во всяком случае, обернулся он ко мне отнюдь не с благодушным выражением на лице. Ты считаешь, что быть проклятым — это весело? Заранее готовиться перекроить всю свою жизнь, если избавиться от проклятия не получится, осознавать, что в будущем ко мне, как к специалисту по снятию проклятия, больше никто не обратится, страшиться собственного отражения в зеркале? Для тебя моя участь — лишь повод для шуток? Н — Нет, — запнулась я. Почему-то вдруг разом стало неловко, а затем и стыдно. Да, приливший к щекам крови, да мучительного желания куда-нибудь спрятать руки и заставить собеседника позабыть о моем недавнем смехе. «Простите, я не хотела задеть вас». Внутренний голос, должно быть, именно такой и называется совестью, тот же напомнил, что как раз хотела. «Вот только был ли в том смысл? Мы ведь в одной лодке». И меня, и его неизвестный недоброжелатель привел туда, где мы оказались. Если бы не проклятие, если бы не обнаруженная Леном возможность освободиться от него с моей помощью, Северный Андрих даже не догадался бы о моем существовании, как и я о его. Но все сложилось так, как сложилось. Подошел к концу еще один день. Стали ли мы после него хоть на шаг ближе? Мне очень хотелось в это верить не только потому, что я вдруг ощутила что-то теплое по отношению к профессору Андриху, но и потому, что чем дольше я здесь находилась, тем сильнее у меня размывались грани реальности — основательной, привычной. Вот уже и с зубастыми книгами свыкнуться пришлось. А что дальше? Даже представлять не хотелось. На следующий день после завтрака Лен получил выходной, который обещал профессор, и мы остались наедине. Поначалу я нервничала, но затем понемногу расслабилась. Северин Андрих вел себя почти безупречно и даже, кажется, начал понимать, что существо из мира без магии, каковым он меня считал, вовсе не обязано восторженно прыгать от каждого фокуса. Недолго посовещавшись, мы решили, что он будет учить меня тому, что сам знал и умел лучше всего, а именно взаимодействию с книгами из его коллекции я настоятельно попросила давать мне в руки только самые безопасные экземпляры. Он заметил, что помимо теории есть еще и практика, и тут же принялся читать мне долгую лекцию, во время которой я старалась не зевать и внимательно слушать, хотя жизнеописания чернокнижников не слишком-то походили на увлекательный приключенческий роман. Я уже почти настроилась на то, что все будет тихо и мирно, но внезапный громкий звонок Резко ворвавшись в тишину в профессорской библиотеки, оповестил о том, что явился кто-то еще, причем без приглашения. Лен уже объяснил мне, что такие звуки представляют собой местную сигнализацию. Однако раньше я их не слышала, поскольку клиенты профессора Андриха приходили к нему по предварительной договоренности. Оставайся здесь, приказал мне профессор и вышел, оставив меня наедине с его драгоценной коллекцией. Надо же. Он так быстро начал мне доверять? Или же просто не подумал о том, что сначала следовало бы отправить меня к себе в комнату, а уже затем выяснять, кто там пожаловал? Впрочем, я не слишком-то возражала. Как мне уже было известно, для того, чтобы работать со столь особенными книгами, требовалось сначала на них настроиться. Но и они тоже должны привыкнуть ко мне и моему присутствию, так что я могла просто сидеть рядом, даже ничего не трогая а потрогать хотелось. Уходя, профессор Андрих не запер решетку, и сейчас книги, спрятанные за металлическими прутьями, магнитом притягивали к себе, или, вернее, одна книга в ярком красном переплете. Она манила подойти ближе, коснуться, открыть ее. Я уже поднялась с места и сделала шаг вперед, когда вдруг услышала за дверью громкие голоса. «Кажется, Северин Андрих с кем-то ссорился» и подошла ближе, прислушиваясь. «Надо же, ты прячешь от всех девушку!» С пренебрежительной интонацией проговорил мужчина, чей голос от чего-то показался мне знакомым. «И откуда же она взялась? Весьма любопытно». «Она моя ученица», — отозвался профессор. «И не твое дело, откуда она взялась. Так что продержи свое любопытство при себе, Имгерт». «Имгерт. Тот самый неприятный тип, которого мы встретили на прогулке». «Так вот, значит, кого сюда принесло?» Голоса отдалились, зато в ушах вдруг зазвенело от властного зова. «Эта книга снова звала меня к себе. Подойти, вытащить ее с полки, открыть. Всего лишь. Разве профессор будет ругаться из-за такой мелочи? Мог бы я в конце концов запереть замок самостоятельно или оставить ключ и попросить меня?» Я развернулась от двери и зашагала к книжным полкам. Так решительно, словно меня что-то подгоняло. Протянула руку, взяла книгу. Позже я не могла вспомнить, как открывала ее, что увидела на книжных страницах. Помнила лишь, что на меня вдруг хлынула огромная волна энергии, похожая на настоящую морскую волну и сильный шторм. Она бы могла сбить с ног, но наоборот, точно придавила к полу. Все тело налилось тяжестью. Особенно руки, пальцы, которыми я стискивала багровый переплет. Их будто судорого свело так сильно, что разжать не получалось ни в какую. Тяжело стало и в голове. Виски словно обхватил невидимый стальной обруч. Хлопнула дверь, затем раздались шаги. Чей-то взволнованный вскрик. Кто-то приблизился ко мне. Я ощутила, как книгу пытаются вырвать у меня из рук и вцепилась в нее из последних сил, отчаянно желая прижать груди, стать с ней одним целым, не отдавать никому. «Отпусти!» — услышала я, но эти слова вызывали совершенно противоположную реакцию. По корешку переплета, по страницам вдруг побежали языки пламени. Разгораясь все ярче, они пожирали бумагу, которая неохотно поддавалась, вспыхивала и темнела, превращаясь в пепел. Огонь подбирался к моим пальцам, и я, наконец, разогнула их, выпуская горящую книгу из рук. А после ощутила, как профессор Андрих, обхватив мои плечи, развернул меня к себе. Он торопливо ощупывал мои руки, проверяя, нет ли на них ожогов, спрашивал что-то, а я не могла сейчас ответить. Лишь смотрела в его глаза, в которых снова вспыхивали алые искры, Я понимала, что больше не боюсь находиться с ним рядом. «Вы уничтожили книгу из своей коллекции ради меня?» — осознав произошедшее, сказала я, когда ко мне вернулся дар речи. «Она могла вытянуть из тебя все жизненные силы, и тогда...» «Я едва успел», — выдохнул Северин Андрих, отводя взгляд. Красные искры потухли. «Ваши глаза! Это из-за проклятия?» — наконец-то решилась спросить я стараясь не думать, что книга, даже такая опасная, наверняка была ценным и дорогим экземпляром. «Да», — тазался он, выпуская мои руки. «Не только глаза. Скоро появятся и другие видимые признаки». «А в вашем мире есть сказка о красавице-чудовище?» — интересовалась я. «Может быть, какой-то свой вариант? Как она у вас заканчивается?»